346. Владыка вошёл в жизнь, и явление сознания объединилось с явлением иерархии. Произошло признание того, что совершилось 18 миллионов лет тому назад, когда форма человеческая, получу владыки получила божественную искру разумения или самосознания. И та связь между космическим отцом и иерархом и сыном, сознание человеческое получившим, которое было установлено на ранней заре человечества, ныне сознательно утверждается путем прямого контакта и общения. Раньше она не осознавалась, ныне становится сознательной. Но в первых расах сознательность была ярче и жизненнее. Ибо божественные цари солнечной династии пользовались любовью людей, и люди им радостно и беспрекословно повиновались, как существам высшим и помазанным иерархически. С погружением в материю связь ослаблялась и была утрачена. Ныне возвращается блудный сын в лоно отцов, и восстанавливается забытая связь с своим космическим отцом иерархом, получу которого когда-то вспыхнула сознание человека искрою человеческого понимания без иерарха люди остались бы на уровне животного состояния лишённые самосознания отцу и иерарху обязаны сознанием своим возвращение человека сына после долгого погружения в материю отец и иерарх ждёт ибо это неизбежная ступень эволюции расширение сознания достижение состояния сознания космического в слияние с лучом владыки будет в следующей ступенью. Путь тёмный уводит в восьмуть тьмы и безны бездон. Говорю о путях света, эпоху идущую на смену старой надо сознательно встретить. Это эпоха сознательного сотрудничества человечества с иерархией, как было когда-то в период младенчества первых сознательных рас. Но ныне это сотрудничество, усиленное развернувшимся интеллектом, расширенным сознанием и высшей духовной ступенью, даёт человеку рассвет небывалый. Надо приготовить людей к принятию даров эволюции. Надо силы разрушения уничтожить, разрушителей с планеты убрать. Предстоит великая чистка человечества, и меры будут применены великие, небывалые. Уберите разрушителей темных, ибо запрудой течения эволюции стали. Произошлись сдвиги великие, произойдут еще большие. Ничто, противодействующее мне, не устоит против меня. Кто же поднимет руку на своего космического отца, не служитель ли тьмы? Но его отец сатана тьма во тьму и отыдет, и будет отходся но в тьмы, во тьму планетарном. при условий оставлениями земли и станет стада единым и во главою станет признанный всеми иерарх-водитель и солнечные дни счастья начнутся над планетой и царству света не будет конца стоим на великом переломе мощно растут силы в агиле светлу мрачно и яро сопротивляется тьма но сочтины её часы И взвешенна тьма на весах справедливости, весах космических, безошибочных, стремительно будет разрушение тьмы, когда час предречённый пробьёт. Будущий, сияй огнями возможностей, светом чудесных, будущему порадуемся.